Предпочел бы потерять империю, все на свете, чем свою загадочную Хурем Хасеки. До сих пор не знал, любит ли она его, любила ли. Согласен был на все, лишь бы она была рядом с ним. Ничего не значили душа, чувства, настроение, все, что скрыто от взглядов. Батин. Лишь ее внешность, захир, тело, голос, взгляды, вечное лукавство и еще что-то, для чего еще не найдены слова. Иногда это было одно лишь тело, иногда только душа. Метался между этими непознанными сущностями непознанной женщины и знал, что освобождения ему не будет. Еще никогда так подолгу не был в походе султан. Может, в последний раз испытывал свое чувство к хосеке, надеясь на освобождение из-под ее власти. Ибо самое опасное из страстей, не считая страха перед богами и перед смертью, есть любовь к женщине. Потребность Сулеймана в плотской любви к женщине была столь же естественной, как полет для птицы, как плетение паутины для паука, ленька шкуры для змеи. Но перед пугливым телом Роксоланы, которое оставалось неизменным на протяжении десятилетий, точно заколдованное, никогда не чувствовал себя властным самцом, имел в себе что-то, словно бы даже рабское». И не исчезало оно, не уничтожалось ни расстояниями, ни временем, ни его старением и увяданием. Возвращался в Стамбул и думал только о Хасеке. Послал ей богатые подарки. Потом выехали, вопреки всем известным обычаям, вперед визири и имамы, чтобы поклониться великой султанше от имени Падишаха. И она тоже, вопреки старинным предписаниям, выехала из ворот Тапкапы да я Софии вместе с Шахзадеси Лимом. Велела расстелить навстречу султанскому коню красные сукна и радостные ковры приветствия. И так они встретились после двухлетней разлуки. Рядом с султаном держался сын Байзи. Улыбался матери еще издалека. Не заботясь о требованиях султанской степенности, он был так похож на султана, что показалось Роксолане, молодой Сулейман возвращается из похода на Белград, на Родос или куда-то там еще. Вздрогнула и исчезло видение. Два их сына были с ними и между ними, третий был далеко, рядом со своим. И своих братьев смертельным врагом Мустафой. Как будет дальше? Страшный круг сужался, охватывал ее горло, невозможно было дышать, ноги подкашивались, казалось, вот-вот упадет лишиться жизни, но не падала, продолжала жить. И твердо шла навстречу султану, Гордо подняв свою маленькую головку, Легкая, тоненькая, стройная, Будто та пятнадцатилетняя хурем По белым коврам черногубой валите. Прикоснувшись к величию, Она не испугалась, не бежала, не погибла, А сама пошла по пути величия И даже достигла невозможного — Преодолела величие. Султан снова сел в столице, а султанша продолжала ездить по Стамбулу, присматривала за строительством, принимала послов, писала письма властелинам Европы. Гасанага привез послание польского короля. Зигмунд Август прислал султану янтарную трость с золотым набалдашником, а Роксолани меха, такие пышные и мягкие, что она не знала, когда будет носить их в теплом Стамбуле. Гасан, хотя и утомлен дорогой, но был довольный, бодрый, готовый снова отправиться в землю, куда султанши не было возврата. «Имел беседу с королем?» — спросила она его. Как было велено моя султанша. Распрашивали меня без конца о Стамбуле, о султане, о вашем величестве.